потомки славян великодушных вас называют мятежниками зато ли что вы подъяли из гроба славу их они были свободны когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной свободны подобно орлам парившим над их головою в обширных пустынях древнего мира они утвердились на красных берегах ильменя и все еще служили одному богу. Когда Великая Империя, как ветхое здание, сокрушалась под сильными ударами диких героев Севера, когда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские искали везде добычи, жили убийствами и грабежом, тогда славяне имели уже селения и города, обрабатывали землю, Наслаждались приятными искусствами мирной жизни, но все еще любили независимость. Под сенью древа чувствительный славянин играл на струнах изобретенного им мусикийского орудия, но меч его висел на ветвях, готовый наказать хищника и тирана. Когда Баян, князь Аварский, страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему поддались, Они гордо и спокойно ответствовали. Никто во Вселенной не может поработить нас, доколе не выйдут из употребления мечи и стрелы. О, великие воспоминания древности! Вы ли должны склонять нас к рабству и к узам? Правда, с течением времен родились в душах новые страсти. Обычаи древние, спасительные, забывались и неопытная юность презирала мудрые советы старцев. Тогда славяне призвали к себе знаменитых храбростью князей варяжских, да повелевают юным мятежным воинством. Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим Храбрый звал его предсуд народа, «Меч и боги да будут нашими судьями!» — ответствовал Рюрик. И Вадим пал от руки его, сказав, «Новогородцы, на место, обогренное моею кровью, приходите оплакивать свое неразумие и славить вольность, когда она с торжеством явится снова в стенах ваших». Исполнилось желание великого мужа. Народ собирается на священной могиле его, свободно и независимо решить судьбу свою.